Такси, она все еще полусонная, устроилась головой на его груди. Он думал о безработных Мидлсбора. Семеро в комнате, На всех в неделю 25 шиллингов. Но рядом прильнувшая Хермион, а Мидлсбора так далеко. К тому же он был чертовски голоден и за любимым угловым столиком у Мадельяни совсем не то, что на деревянной лавке в захарканном, воняющем, прокисшим пивом пабе. Хермион сквозь дрему его воспитывала. «Филипп, скажи, почему надо обязательно жить так ужасно?» «Ничего ужасного не вижу». «Да-да, конечно. Притворяться бедняком —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 Когда перед фасадом модельяне они шли от такси к роскошно освещенному подъезду, навстречу словно из уличной слякоти возник серый худющий оборванец. Похожий на льстивую и пугливо виляющую дворняшку, он вплотную приблизился к Равилстону бескровным, жутко заросшим лицом, выдохнув сквозь гнилые зубы «Не дадите, сэр, на чашку чая!»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 А изрядно проголодавшийся Равилстон заказал старинному другу-официанту весь вечер грезившиеся ему антрикот и полбутылки божоле. Седой толстяк-итальянец расторопно доставил на подносе ароматный ломоть. Воткнув вилку, Равилстон надрезал сочную багровую мякоть. Блаженство рая! В Мидлсборо Они сопят в повалку на затхлых кроватях, в их животах хлеб, маргарин и жидкий пустой чай. И он накинулся на жареное мясо с позорным восторгом пса, стащившего баранью ногу.